Последним источником, питающим базальные нарциссические наклонности, является постоянное ухудшение человеческих взаимоотношений. Иллюзии индивида о самом себе и его особые ожидания от других неизбежно делают его уязвимым. Так как мир не признает его тайных притязаний, человек часто ощущает себя оскорбленным и развивает повышенную враждебность по отношению к другим, все более обособляясь и в результате снова и снова ищет прибежище в своих иллюзиях. Обиды на других также могут усиливаться, так как на них возлагается ответственность за несостоявшиеся иллюзии. Как следствие, у индивида развиваются черты, которые мы считаем морально предосудительными, такие как выраженный эгоизм, мстительность, недоверчивость, пренебрежение к другим людям — если они не служат его собственной славе. Эти черты, однако, несовместимы с его представлением о себе как замечательном человеке, стоящем намного выше обычных человеческих слабостей. Эти недостатки должны быть скрыты. Они либо вытесняются, проявляясь в этом случае лишь завуалированно, либо попросту отрицаются. Раздувание самооценки таким образом приобретает функцию сокрытия существующего несоответствия по принципу «не может быть, чтобы у меня, высшего существа, имелись недостатки, а потому они не существуют». Чтобы понять отличия, которые обнаруживаются в типах с явно выраженными нарциссическими наклонностями, необходимо рассмотреть два основных фактора. Первый состоит в том, Происходит ли погоня за призраком восхищение в реальности или лишь в сфере фантазии? Это отличие в конечном счете сводится к количественным факторам в генезе, то есть к тому, в какой степени был сокрушен дух индивида. Другим фактором является способ, которым нарциссические наклонности сочетаются с другими чертами характера. Они могут быть переплетены, например, с перфекционистскими, мазохистскими и садистскими наклонностями. Распространенность этих сочетаний объясняется тем фактом, что все они проистекают из схожего источника, что они представляют собой различные решения сходных проблем. А задачивающее число противоречивых качеств, приписываемых нарциссизму в психоаналитической литературе, отчасти объясняется неспособностью понять, что нарциссизм является лишь одной специфической наклонностью внутри структуры личности. Именно сочетание наклонностей и придает личности определенную окраску. Нарциссические наклонности могут также сочетаться с тенденцией к уходу от людей, которая встречается у шизоидных личностей. В психоаналитической литературе уход от людей рассматривается как непременный компонент нарциссической наклонности. Но если отчуждение от других непременно присутствует в нарциссических наклонностях, то об уходе этого сказать нельзя. Напротив, человек с явно выраженными нарциссическими наклонностями, хотя и не способен любить сам, тем не менее нуждается в людях как источники восхищения и поддержки. Так что точнее было бы говорить о сочетании нарциссических наклонностей с тенденцией к уходу от других людей. Нарциссические наклонности часто встречаются в нашей культуре. Люди очень часто оказываются неспособны к подлинной любви и дружбе. Они эгоцентричны, озабочены своей безопасностью, здоровьем, репутацией, они испытывают неуверенность и склонны преувеличивать свою личную значимость. Они не в состоянии судить о собственной ценности, потому что полагаются на чужое мнение. Эти типичные нарциссические черты присущи отнюдь не только тем людям, которые стали недееспособными вследствие неврозов.